Глава двадцатая. Вышивка выглядела сногсшибательно. Я таких никогда не видела, хотя никогда особо и не интересовалась рукоделием. Но этот вышитый портрет был, на мой взгляд, выше всяких похвал, о чем я и заявила по утру леди Итери, приятно р а с к р а с н е в ш и й с я при этих словах. Компаньонка использовала контрастные цвета на серебристо-стальном фоне. Портрет был в полный рост. Принц стоял на высоком обрыве, а прямо перед ним и выше р а с с т и л а л о с ь звездное небо, усеянное речными жемчужинками звезд. Принц был изображен в профиль, нос и волосы явно принадлежали Корвелю, а вот фигура ее леди Итера взяла от принца т р а й н а Я протянула ей вышивку и вопросительно подняла брови. Кажется, моя компаньонка смутилась. Не думаю, что принц Корвель обидится. Тут же нашлась она, сразу приосанившись. И вообще, мужчинам нравится, когда им л ь с т я т а фигуру у принца т р а й н а очень мужественная. На том и порешили. г и л д а помогла мне одеться и уложила волосы. Леди Итерия, она тоже оказала помощь, но лишь после моей просьбы. Компаньонка не стала капризничать, и собрались мы довольно быстро. Даже к завтраку не опоздали, хотя и пришли одними из самых последних. Остальные девушки не пожелали ждать. Пока соберутся все и уже начали трапезу. Ну что ж, видно, подружиться у нас не получится. Я отыскала табличку со своим именем и мы Следи и т е р о й заняли наши места. Стараясь не смотреть на своих соперниц, я отдавала должное сладким вафлям и горячему шоколаду. Но вот игнорировать высокий резкий голос у меня никак не получалось. Кто дал ему право так издеваться над будущей королевой? Возмущалась герцогиня ш т а н х о л ь м в пространство никому особо не обращаясь. Из-за принца т р а й н а и его невыполнимого задания я совершенно не спала этой ночью, исколола себе все пальцы, да еще и завтрак вынуждена проводить в компании не пойми кого. Все девушки испуганно смотрели в тарелки, не поднимая головы. Я долго слушала ее разглагольствования, терпела жалобы. Но когда эта невоспитанная особа перешла к оскорблениям, не выдержала. И кто же мешает столь высокородной леди покинуть наше ничтожное общество? Поинтересовалась со скучающим видом, тоже никому в особенности не обращаясь. Герцогиня позеленела. Думаю, ей впервые в жизни кто-то посмел ответить. Это что за наглая выскочка! Теперь ее в е з г л и в ы й голосок даже подрагивал от возмущения. Да как ты смеешь! Вы, спокойно ответила я, глядя ей в глаза. Лишь боги знают, какого труда мне стоило сохранять это спокойствие. Что? Герцогиня ш т а н х о л ь м не поняла, что я хотела сказать, но ее голос становился все выше и выше. Я предпочитаю, чтобы посторонние обращались ко мне на вы, и к вам это тоже относится. Последнее предложение я нарочито выделила, показывая, что никому не позволю себя оскорблять. Герцогиня стала пунцовой, не отрывая от меня разгневанного взгляда, она начала подниматься на ноги. Судя по ее участившемуся дыханию, она была на грани того, чтобы наброситься на меня и задушить или выкинуть еще нечто подобное. К счастью, не успела. Нашу перепалку п р е р в а л о появление принца Корвеля, который не спеша вошел в столовую. За ним слуги несли стул и столовые приборы. Доброе утро, леди. Широко улыбнулся наш жених. Вы позволите составить вам компанию? Вопрос был риторическим, но почти каждая из девушек посчитала нужным на него ответить. Разумеется, конечно, будем очень рады. Со всех сторон доносились нежные певучие голоса. Даже гадкая ш т а н х о л ь м и х а умудрилась извлечь выгоду из своего с т о я ч е г о положения и сделала реверанс. Получилось, как будто она специально поднялась, чтобы приветствовать его высочество, причем за несколько мгновений до его появления, словно предугадала. На принца это явно произвело впечатление, потому что он махнул рукой слугам, и они понесли стул и посуду в сторону герцогини. Всем невестам пришлось подвинуться, чтобы Корвель с удобством разместился между ш т а н х о л ь м и х о й и рыжей в е с н у ш ч а той девушкой, которая сильно смутилась и залилась краской при приближении принца. Графиня Дюбур, прочитала я на ее табличке. Корвель улыбнулся герцогине, затем графине и велел подать ему вареные яйца и обжаренные хлебцы с маслом. Ну, дорогие дамы, расскажите, как вам нравится дворец. спросил он и откусил кусочек хрустящего хлебца. Девушки на перебой принялись восхвалять дворец, петь дифирамбы самому принцу, выражать счастье от того, что их пригласили на этот отбор и предоставили возможность побороться за сердце его высочества. Из всех невест молчали только мы с герцогиней ш т а н х о л ь м потому что были заняты сверлением друг друга злобными взглядами. Ох, чувствую, не стоит мне гулять одной по парку, ш т а н х о л ь м и х а Не спустит унижение на глазах у остальных невест, которых она считает ниже себя. Я ущемила ее достоинство, и она наверняка попытается мне отомстить. А значит, надо держать ухо востро и не расслабляться. Принц улыбался почти в упор, разглядывал девушек, делал сомнительные комплименты или указывал на недостатки. Одним словом, мне Корвель показался самодовольным и недалеким мужчиной. И желание бороться за его руку и сердце таяло с каждой новой встречей. Вот если бы нет никакого если бы, перебила я саму себя в собственных же мыслях. Этот вариант для меня тоже неприемлем. После завтрака принц пригласил нас в парк, где на широкой лужайке уже были расставлены кресла для желающих наблюдать заходом первого испытания. Я отправила леди и Теру занимать места, а сама пошла в наши покои за вышивкой. Надеюсь, принцу к о р в е л ю она не слишком понравится. Интересно, а тот, о ком я только что думала, тоже там будет?